Итак, она вернулась. Для нее оставалась еще ее работа. Дверь открылась и вошел до солнца. Он хромал сильнее обыкновенно. Принес букет цветов. Он положил их и направился к ней. Она покраснела, когда они встретились глазами. Итак, странница наконец вернулась. Как вы узнали, что я вернулась? Я не знал. Уже целую неделю, как я каждый вечер в это время заходил сюда справляться. «Сегодня ваша старая Марта вместо вечного «нет, еще не приехал»» сказала. «Ну да, вернулась. Вот я и пришел». «Что случилось с вашей рукой?» — она указала на повязку. «Ничего. Вам ведь, верно, неуютно среди беспорядка этой неубранной комнаты?» «Мое настроение гармонирует с этим беспорядком», — с горечью ответила она. Его темно-синие глаза упорно смотрели ей в лицо. «Вы бы лучше рассказали мне Тони». «А вы не знаете?» Он слегка побледнел. «Я немного догадывался», сказал он очень мягко, «когда больше не было писем, после того первого, в котором было так много сказано». «Лучше, чтобы вы все узнали», сказала она глухим голосом. «Я обязана вам сказать. Бедный вы. Я так низко поступила». «Вы не должны говорить этого», резко ответил он. Своими усталыми глазами Она открыто смотрела ему в лицо. Я встретила этого человека. Он был моложе меня. И я думаю, что можно было бы сказать, что мы сразу влюбились друг в друга. Он пробудил во мне то неудержимое нечто, которое имеется в каждом из нас. Мы должны были пожениться. Накануне свадьбы прибыло ваше письмо, сообщавшее мне об этой газетной утке. Я не понимала, что вы под этим подразумевали, пока не увидела лавуа. До этого момента я никогда не думала о том, что должна рассказать Гуго о Роберте. Когда я поняла, то почувствовала, что не могу этого сделать. Я не могла потерять его. Но что-то, наконец, заставило меня решиться на это. Я сказала ему, и он ушел от меня. Вот и все. Де Солнц перестал разглаживать свою перчатку на колени, только лицо его нервно подергивалось. И так это все сказал он. «Теперь вы знаете, что я за женщина. Я не писала вам. Я не могла». «Почему?» спросил он с внезапной горячностью. «Почему вы не могли написать мне?» «Отчасти потому, что мне было стыдно», сказала она тихим голосом. «И еще я не могла решиться огорчить вас». «Вы ко мне еще не настолько привязаны, чтобы щадить меня». Его глаза, в которых изнутри струился какой-то особый свет, приковали ее. «Тони, что-нибудь изменилось?» «Изменилось?» Ее растерянный ум ощупью искал правдивого ответа. «Перед отъездом вы почти обещали мне выйти за меня замуж. Что же, вы теперь очень далеки от этого обещания?» «Вы смеетесь надо мной», — жалобно сказала она. «Смеюсь над вами?» Я, который отдал бы жизнь свою за вас. Неужели вы не верите больше мне только потому, что разуверились в других? Тони, хотите вы быть моей женой? Ужасные, обезоруживающие слезы потекли по ее лицу. Он обнял ее своей перевязанной рукой. Не надо, не плачьте так. Это причиняет мне так много страдания. Она посмотрела на него. «Я уже не очень молода, я некрасива, вы любите красоту. Я изменила вам, если не фактически, то мысленно. Я принадлежала Роберту, а теперь вы хотите жениться на мне. Вы не понимаете, что вы делаете. Вы должны жениться на девушке, которая принесет вам молодость, свежесть, совершенство. Мужчины, когда женятся, дают гораздо больше нас, и они должны быть очень осторожны в выборе». Я прочла это на лице Гуго. «Неужели вы думаете, что меня интересует проклятая наука, которую преподала вам это животное? Или вы думаете, что я не знаю своего собственного образа мыслей? Я был дурак, что дал вам вообще уехать?» «Мужчина должен взять женщину, которую он считает своей, и держать ее возле себя. Лучше бы я так и сделал. Не раз с тех пор проклинал свою слабость». «Тони, мы стоим лицом к лицу с жизнью. Выслушайте меня. Я однажды уже вам сказал, что я думаю, что у нас есть права друг на друга. Если бы это была любовь, вы бы не отпустили его. Я готов поклясться, что он просил вас разрешить ему вернуться к вам. Но вы отказали. Почему?»